Казалось, очень просто то, что сказал отец. Но Кити при этих словах смешалась и растерялась, как уличенный преступник. Да, он все знает, все понимает, и этими словами говорит мне, что хотя и стыдно, а надо пережить свой стыд. Она не смогла собраться с духом ответить что-нибудь. Начала было...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 «Я старик, но я бы поставил его на барьер этого франта». «Да, а теперь и лечите, возите к себе этих шарлатанов». Князь, казалось, имел сказать еще многое. Но как только княгиня услыхала его тон, она, как это всегда бывало в серьезных вопросах, тотчас же смирилась и раскаялась. «Александр! Александр!» — шептала она, подвигаясь,